Глава 15. Тьма и огонь. Сказать, что я напуган, значит не сказать ничего. Особенно сильно этот испуг проявляется в тот момент, когда тело теряет всякий вес и меня куда-то тянет, но Беренгар не лжёт. Всего миг, и резко вдохнув воздух, я просыпаюсь. Всё случившееся не более, чем дурной сон. Проклятье. Сначала этот храшев рыцарь, теперь какой-то сейнарай, запертый в книге. Рывком я встаю с кровати, достаю из тумбочки связку ключей, которые мне передал Курт, прихватываю магический светильник и решительно выхожу из комнаты. Хочу убедиться, что все это дурной сон. В коридор я выхожу с легкой настороженностью, боясь, что не пробудился, и это еще один слой сна, но нет. Все так же, как было накануне. Старый потертый ковер на полу, пустые цветочные катки, выцветшие картины, растрескавшиеся перилла, потемневшие деревянные панели на стенах, затянутые паутиной светильники. Ха. за всеми случившимися событиями я так и не нанял горничную. Отбросив бесполезную мысль, я иду по коридору, заворачиваю за угол и оказываюсь перед дверью. Старый, рассухшийся, совсем не такой, как во сне. Я отпираю её. Толкаю, и она, скрипя на заржавевших петлях, медленно открывается. Во сне кабинет был невероятно богатым, вычищенным до блеска. В реальности же всё иначе. Никакого лоска, ничего нового. Грязные мутные окна, через которые толком не пробиваются лучи утреннего солнца. Мебель накрыта запылённой тканью. Книжные полки покосились, а книги на них в ужасном состоянии. Большой стол стоит в центре комнаты, точно так же, но бумаги на нем выцвели и разбросаны в беспорядке. Часы — просто груда деталей. Кресла поломаны, шкаф с разбитыми стеклянными дверцами пуст. На полу засыпанный осколками и пожранный молью дорогой халифатский ковер. Контраст с тем, что я видел во сне, разительный, но я не трачу времени на изучение обстановки. Любопытство вперемешку с возбуждением жжет изнутри, Так что я сразу нахожу нужную книгу и с замиранием сердца наклоняю ее. Щелчок, скрип за стеной, по моей спине бегут мурашки, я ведь до последнего не верил, что сон связан с реальностью. Стенная панель медленно отходит, а из появившейся щели вырываются клубы затхлой пыли, заставляя чихнуть. Тайная комната существует. Я в нетерпении захожу внутрь и удивленно присвистываю. Ну и разруха. Здесь что, кто-то тренировался в стихийной магии? Помещение слабо похоже на то, что я видел во сне. Да, это тоже библиотека, но в ужасном состоянии. Стоит только шагнуть внутрь, как вокруг разносится тихий шелест. Я замираю, поражённо наблюдая, как книги на старых полках рассыпаются в пыль. Елайский пепел! Это как вообще? На узком столе в центре помещения, как и во сне, лежат предметы, но совсем другие. Подойдя ближе, я разглядываю рукоять меча с извлечёнными из углублений Эфеса драгоценными камнями и обломанным почти у самого основания лезвием. Людь не разбита, струны лопнули, нашли шлеме огромная страшная вмятина, а изнутри, кажется, засохла кровь. Но куда сильнее мой взгляд притягивает странная книга, которая лежит на том же месте, что и во сне. Она единственная, что не рассыпалась в труху. Это та же самая книга, что я видел во сне. Я уже ничему не удивляюсь. Просто в список происходящих со мной странностей добавляется еще один пункт. Дотронуться до книги в реальности я не решаюсь. Разберусь с ней позже, а сейчас нужно на учебу. Поэтому я запираю тайную комнату и кабинет, а затем иду в академию, по дороге пытаясь собраться с мыслями. Вчера цепной пес трибунала заковал меня в кандалы, подозревая в темном колдовстве. Какие шансы, что это событие осталось в тайне от большинства студентов? Ответ — никаких. Новости в академии разносятся быстрее, чем чума в заражённом городе. Ещё на входе ловлю заинтересованные взгляды в свою сторону, а уж когда прихожу в аудиторию... Одногруппники, увидев меня в аудитории, на мгновение замирают, а затем помещение взрывается десятком голосов. Меня мгновенно окружают, едва не тыкая пальцами. Взволнованные парни и девушки наперебой заваливают меня вопросами, но не все. Граем и его компания, а также дети чиновников демонстративно встают и отсаживаются подальше. Да и пошли они. «Хэл, святые предки!» — с придыханием произносит Алисия, присаживаясь рядом и как бы невзначай прижимаясь мягкой грудью к моему предплечью. «Что это вчера было? Трибунал обнаружил в тебе... Сам понимаешь, как ты выпутался!» «Известно как!» — слышится из-за спин ребят голос Сайлоса, вечного подпевал Грайма. «Наверняка отец заплатил». «Ага, у нас же чернокнижников за выкуп вот так запросто на волю отпускают!» Соглашаюсь я громко, чтобы он услышал. «Не пари чушь, солдатик! Ищейка ошибся!» Снова неудержимый гуман. «Ну тихо вы! Дайте ему рассказать!» Тормунд перекрывает всех своим басом, оказавшись рядом, и лишь после этого мне удается выдать одногруппникам версию с куклой. Лишние подробности, в том числе и сломанные пальцы, я, разумеется, опускаю. «Но дела...» — поражается Ядвиг, поправляя свои толстенные очки. «Чтобы трибунал так ошибся. Видимо, дела у них плохи, раз они так запросто утащили сына... Прости, Хелл, я хотел сказать... Ты прав!» Я хлопаю заучку по спине. Меня радует, что часть группы не шарахается от меня, как от прокажённого. Они без всяких вопросов утащили сына генерала Слейта в подвал и пытались обвинить в чернокнижии. Даже имени не спросили. «Ты должен подать на них жалобу? С такими методами...» Ядвиг не заканчивает фразу. Двери в аудиторию с грохотом распахиваются, и в помещение входит профессор Лис. Как всегда, держит под мышкой толстенный исторический талмуд. Лицо сморщено, будто старик только что съел лимон. Нечесанные волосы торчат колтуном. За ним, словно в продолжении нашего разговора, чеканя шаг следует один из рвачей трибунала. «Еллайская гниль, чтоб ему под землю провалиться!» «Студенты!» — дребезжащим голосом произносит профессор. «Перед тем, как начнем занятие, представитель трибунала сделает объявление. Займите свои места!» Алисия подмигивает мне. «Кажется, будут извиняться». Она отсаживается, а я тихонько качаю головой. «Куда там? Тут что-то другое». Когда все занимают свои места, маг в чёрном камзоле и полумаске вытаскивает из небольшого тубуса на поясе свиток. Кашлянув, он начинает зачитывать его сухим, ничего не выражающим голосом. «В связи с последними событиями в среднем городе Трибунал полагает, что в Верлеоне появился чернокнижник. Ведомство считает своим долгом напомнить всем студентам Академии, что любое пособничество оному, даже по незнанию, будет расценено как нарушение закона о черной магии. Оно будет караться по всей строгости. Он обводит нас взглядом своих фиолетовых глаз и продолжает. «Если вы заметите в городе подозрительное проявление магии, либо увидите человека, проводящего странные ритуалы, или колдующего неизвестную вам магию, незамедлительно сообщите об этом в ближайшее отделение трибунала, пост стражи или в академию». Мы с Турмундом переглядываемся. Этот рвач представляет вообще, к кому обращается? Неизвестная нам магия почти вся, какая есть. Но оказывается, что я поторопился с выводами. «Меня предупредили, что ваша группа — отстающая, и школы магии вам еще неизвестны, лишь основы. Потому сейчас трибунал в моем лице просветит вас, по каким признакам можно определить чернокнижника». В его голосе столько гордости. Он просто счастлив быть частью ведомства, и меня это слегка пугает. «Можно подумать, кто-то об этом не знает» фыркает Турмунд, но, поймав взгляд рвача, замолкает. «Есть два главных признака, по которым можно определить тёмного мага. Первый — они не поддаются магическому исцелению. Для вас это сложно, невозможно, но будьте внимательны. Если кто-то из ваших сокурсников или прочих студентов — взгляд рвача на мгновение останавливается на мне — отказывается от магического исцеления, Это тревожный звонок. «Как с детьми малыми», — еле слышно шепчет Лианна. Второй признак, который обнаружить сложнее, — это старение. «Старение?» — переспрашивает Алисия. «Именно», — кивает рвач. Чернокнижник, убивший человека с помощью магии, отнимает у себя определенное количество жизненных сил и стареет. Куда быстрее, чем обычно. «Обращайте на это внимание. Если кто-то из ваших знакомых или тем, с кем вы периодически видитесь, резко стал старше, возможно, он практикует темную магию. И не просто практикует, а убивает с ее помощью людей». Он сурово обводит аудиторию взглядом и снова переводит его на свиток, а Тормунд в этот момент наклоняется ко мне. «Кажется, он забыл упомянуть одну вещь. Это касается не только чернокнижников Я киваю. Если светлый колдун убьет магией человека, он практически мгновенно перейдет на темную сторону. Он не получит знания, как пользоваться темными искусствами, но также начнет быстро стареть, и магическое исцеление окажется ему недоступно. Именно поэтому убивать людей с помощью магии даже на войне могли только черные отряды. Специальные боевые колдуны, получившие на убийство личное дозволение императора. Исключение составляли лишь сами чернокнижники. Их светлым магом можно было уничтожать без последствий. Как, например, мой отец убил малефика в Гроуленде и не стал при этом тёмным. «Думаешь, забыл?» — краем губ усмехаюсь я. «А мне кажется, что специально не упомянул. Сам знаешь, такие разговоры не приветствуются. Трибунал не любит, когда маги рассуждают о том, как переходят на тёмную сторону». Друг согласно кивает — Арвач между тем, продолжает. «Чернокнежники практикуют пять направлений запретной магии. За изучение каждого вам грозит смертная казнь. Вот их краткое перечисление». Представитель трибунала разворачивает пергамент еще дальше. «Некромантия, магия крови, магия теней, демонология, ментализм». О каждом из этих отвратительных направлений колдовства вам сегодня расскажет лектор, а я повторюсь. Если вы станете свидетелями подобной волшбы, незамедлительно сообщите об этом в трибунал, страже или преподавателям академии». Он резко сворачивает свиток, кивает профессору Лиссу и, не попрощавшись, выходит из аудитории. «Ну что ж», — откашлившись, говорит старый маг. Думаю, сегодняшнее наше занятие будет не самым позитивным, но Колиус Трибунал настаивает. Кстати, вы знаете историю этого ордена? В следующий час мы выслушиваем путанные объяснения о разных школах запретной магии, но сведения о них, мягко говоря, отрывочные, неполные и разрозненные. Очевидно, что империя постаралась сделать так, чтобы её маги поменьше вовлекались в изучение подобной мерзости в особенности, чтобы эти знания не попали в руки студентам. Так что ничего нового я лично не узнаю. Все сводится к общим объяснениям. Вроде тех, что магия крови. Вот парадокс, завязана на использовании крови. Магия теней повелевает тенями. Некромантия оживляет мертвецов, демонология призывает существ с той стороны, а ментализм воздействует на разум все это я знаю и так, а потому мысли больше заняты выплесками, зельем и тем способом, который я умудрился слить тёмные проявления накануне, но больше всего загадочным беренгаром живущим в книге. Отчего-то я уверен, что возьмись я за старый талмуд сегодня утром и снова вы перенёсся к нему. Но может ли он сам быть чернокнижником? Не является ли эта странная книга тёмным артефактом? «Святые предки!» Я ничуть не жалею, что сбежал из убежища Берингара ночью, но мне очень любопытно узнать о книге и ее обитателе побольше. Благо, возможность для этого выдается прекрасная. Как там называл себя беренгар Сейнарай? Дождавшись окончания лекции, я говорю Турмунду, что задержусь, и подхожу к профессору Лиссу. «Простите, господин профессор!» «Да, Слойд?» Старик поднимает на меня мутные глаза. «Я недавно наткнулся на странное слово. Сейнарай», — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал беззаботно. «Мне показалось, что так раньше называли магов, но я никак не пойму, к какому периоду это название относится?» «Ого!» — удивляется лис. «Удивительно, где это вы могли встретить подобный архаизм?» «Впрочем...» — он кивает головой, словно соглашаясь с самим собой. У вашей семьи наверняка богатая библиотека, так что удивляться нечему. Значит, вы слышали это слово? Разумеется, слышал. Я изучил большую часть исторического отдела нашей библиотеки. И? Вы правы, Слэйд. Так действительно называли магов, но это было так давно. Еще когда святые предки жили на другом континенте. Но почему мы не изучаем ничего об этом периоде? Профессор сдавленно кашляет. И я понимаю, что это смешок. Потому что, юноша, о том времени нет практически никаких документальных свидетельств. Даже эпоха раскола вызывает массу вопросов. Ведь большинство документальных описаний того времени сгинули в пламени войны. Чего уж говорить о сошествии. Но... Просто я прочёл любопытную вещь, как раз касающуюся умений этих Сейнарай решаю закинуть удочку о том, как они могли сохранять свои души в книгах тысячи лет, а затем общаться с их помощью с ныне живущими. Подобные байки я тоже слышал, когда был студентом. Якобы некоторые из Сейнарай пытались обмануть смерть, но оказались запертыми в древних фолиантах. Как говорят, они становились прекрасными наставниками, со всем своим вековым опытом и невозможностью никак его применить только передать кто бы отказался от мудрого учителя способного в трансе обучать студента куда быстрее любого реального преподавателя есть только одна маленькая проблема полагаю если бы святые предки сохранили хоть один подобный артефакт мы бы об этом знали не дождавшись дальнейших комментариев профессор оставляет меня наедине с мыслями о древности бернгара забрав свою книгу он выходит из аудитории Ха. Ясности не прибавляется, зато впечатлений сразу на несколько порядков. Неужели? Неужели мак из книги настолько древний? Неудивительно, что он соскучился по общению с живыми людьми. Даже страшно представить, сколько у него знаний, если он жил еще до раскола. Быть может, он поможет мне с выплесками. А что, это идея? Если с зельем ничего не выгорит, я знаю, к кому обращусь за советом. Всё равно других вариантов нет. Следующие четыре дня превратились для меня в одну смазанную полосу. Во-первых, оказывается, что я погорячился, когда подумал, что научился сливать излишки тёмных проявлений, как сделал это в подземелье. Как бы я ни старался ощутить текущую внутри энергию, повторить сделанное не получалось, хоть я и тратил на это массу времени. Чтобы не попасть в лапы трибунала снова, пришлось вернуться к первоначальному плану с зельем. Благо, у меня имелся рецепт и нужные ингредиенты. Купив все необходимое оборудование, пару дней я попрактиковался на самых простых эликсирах, укрепляющей настойки здоровья, слабительном и сонном зелье. А когда понял, что ухватил суть, начал трехдневное изготовление того, что могло мне помочь. Зелье готовилось в три этапа приготовление четырёх смесей по отдельности, их настойка, смешивание. Рецепт был не особо сложным, главное, что требовалось точность в дозировках и чёткое следование инструкции, к чему я отнёсся очень серьёзно. Пока оно готовилось, в груди вновь поселилось уже знакомое давящее ощущение. Пока что слабое, но я прекрасно помнил, что за ним следует, а потому был на взводе. Настолько, что пока варилось зилья, пропустил несколько дней в академии, сказавшись больным. Большей частью я проводил эти дни, запершись в сыром подвале от греха подальше и велев курту не беспокоить меня. Старик, к счастью, не имел ничего против и не лез с расспросами, привыкнув к моей необщительности и нелюдимости. Ингредиентов ушла половина, и когда у меня в руках оказалась колба с смутноватой зеленой настойкой, я слегка нервничал. Знал, что с момента, как я её выпью, у меня появится ровно две декады на накопление излишков энергии, но всё же не был уверен, что зелье сработает так, как надо, и избавит меня именно от тёмных проявлений, а не вообще от всей имеющейся магии. А в том, что во мне есть и та, и другая, я уже не сомневался. Вырывающиеся тёмные потоки энергии, но при этом расположенность к школе иллюзий, да ещё и магия целителей на меня действовала как полагается». Нет, я однозначно не был малефиком но и обычным магом тоже не был. Но в таком случае кто же я? Каким бы ни был ответ на этот вопрос, я выпил зелье. На вкус оно было горьким, скрижетало на зубах, словно в нем были растворены куски земли. Проглотив его одним махом, я поморщился и... почувствовал, как грудь сдавила так, что не получилось вдохнуть. В венах будто потек огонь, и сознание пронзило вспышка страха. Он захватил меня, грудь сдавила ещё сильнее, и, понимая, к чему всё идёт, я лишь порадовался, что нахожусь в пустом, запертом изнутри подвале, где нет ничего, кроме стола, валяющихся на нём алхимических ёмкостей, нескольких факелов, магического светильника и здоровенной жаровни, которая мерно тлела в углу. Над ней я кипятил ёмкости, используя огненные камни, и на ней же сконцентрировал своё внимание сейчас стараясь прислушаться к пульсирующей во мне энергии. Я снова утонул в собственном страхе, а затем произошёл выплеск. Но не такой, как обычно. В этот раз перед тем, как исторгнуть из себя тёмную энергию, я почувствовал, что могу её направить, хоть и не без труда. Но единственное, что находилось у меня перед глазами — жаровня. «Лишь бы не превратить её в какое-нибудь огненное отродье», — пронеслась в голове мысль. Выплеск ударил по металлу тяжелой струей темного дыма. В глазах у меня помутнело, раздалось шипение, я почувствовал жар, услышал гудение и упал на холодный каменный пол, больно ударившись об него лицом. А когда вновь получил контроль над дыханием и телом, резко вскочил, готовый ко всему. В подвале было пусто. Никаких мерзких щупалец, никаких темных проявлений, никакого колдовского пепла, никаких созданий лишь оплавленная клякса металла на полу, закопченный до самого потолка угол стен и мой разбитый нос. Огонь, промелькнула тогда у меня мысль. Огонь уничтожил выплеск. Я смог направить его как тогда в подземелье и сразу после того, как выпил эликсир. Проверить свою теорию сразу я не мог, но в мысли закралось подозрение, что всё сработало вместе. Страх, который помог выплеснуть тёмную энергию в огонь, Эликсир, почему-то предавший ей форму, вместо того, чтобы отсрочить на конкретное время. Немного не то, чего я ожидал, но лучше, чем ничего. Утерев кровь с лица, я доплелся до своей комнаты и обессиленный рухнул на кровать, заснув спокойным в какой то веке сном. На следующий день я отправился в академию в приподнятом настроении, но оно мигом улетучилось, когда перед носом замаячила вполне реальная перспектива вылететь из учебного заведения. На последнем занятии к нам обратился профессор Атрай. «Я не удивлен тем, что большинство из вас за полтора месяца не достигли никаких успехов в освоении высокого магического искусства». Своим обычным язвительным тоном сказал он. «Какими бы остолопами вы ни были, но наверняка понимаете, что Академия не может вечно возиться с теми, кто не способен к простейшим манипуляциям энергией». На этих словах он задержал свой взгляд на мне и продолжил. «Через декаду у вашей группы пройдет промежуточный экзамен. Тот, кто сдаст его, пройдет профильное обследование, получит возможность обучаться дальше и доступ к новым предметам. С остальными нам придется попрощаться, чему лично я расстраиваться не буду». Аудиторию большинство одногруппников покидали с тяжелыми мыслями. «Ты все так же?» «Без подвижек», — уточнил Тормунд, когда мы выходили из Академии. «Ага», — мрачно кивнул я, прекрасно понимая, что шансы вылететь велики как никогда. «Учёба в Академии не была главной целью в жизни. Да, я мечтал стать магом как братья, отец и все наши предки, но после того, что случилось на охоте, моей главной задачей стало разобраться с выплесками. И пусть это получилось сделать хоть как-то с помощью зелья, но я понимал». Это не решение, не навсегда, не постоянное. Чтобы полностью искоренить возможную опасность, я должен был научиться контролировать магию внутри себя. И я сильно сомневаюсь, что обучусь самостоятельно, если меня вышвырнут из академии. Мысль о том, что пора просить помощи у живущего в книге Беренгара, полностью занимала мое сознание. Особенно в свете того, что мне рассказал профессор Лис. Поэтому, погруженный в размышлениях, Я не сразу понял, что кто-то дважды окликнул меня. «Хелгар!» Голос, который я не слышал так давно, ударил по нервам почище закованного в латную рукавицу кулака. Медленно обернувшись, я увидел отца.